может быть, самое древнее, которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом «Вавилон» и происходит от аккадского слова «бабелу» — «врата бога». Баблос — это священный напиток, который делает вампиров богами. Поэтому у нас такие имена? Да. Иногда баблос называют «красной жидкостью». А Энлиль выражается по-научному «агрегат М6» или окончательное состояние денег. Конденсат жизненной силы человека. Баблы спьют, пьют коньяк, а баблы сосут. Его мало. Подождите-ка, сказал я. Тут какая-то путаница. Мне кажется, Энлиль Маратович говорил, что красная жидкость это корректное название человеческой крови. Перебила Иштар. Со мной можно но мне самому уже трудно было произнести это слово. Он говорил, что вампиры перестали пить красную жидкость, когда вывели человека и заставили его вырабатывать деньги. — Все правильно, — сказал Иштар, — но мы все равно вампиры. Поэтому уйти от крови совсем мы не можем. Иначе мы потеряем свою идентичность и корни. Что такое деньги? Это символическая кровь мира. На ней все держится и у людей, и у нас. Только держится по-разному. Потому что мы живем в реальности, а люди — в мире иллюзий. А почему? Неужели все они такие глупые? Они не глупые. Просто так устроена жизнь. Человек рождается на свет для того, чтобы вырабатывать баблос из гламурного концентрата. В разные века это называется по-разному, но формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет. Что это за формула? Иллюзия, деньги, иллюзия. Знаешь, в чем главная особенность людей как биологического вида? Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются. А потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит, «Ой, мама, а что это было? Где я? И почему я? И как теперь?» И такое регулярно происходит не только с отдельными людьми, но и с целыми цивилизациями. Жить среди иллюзий для человека так же, естественно, как для кузнечика сидеть в траве. Потому что именно из человеческих иллюзий и вырабатывается наш баблос. Дался им этот кузнечик, — подумал я. Было все-таки что-то очень утомительное в постоянных попытках старших вампиров общаться со мной на понятном мне языке. — А что означает жить в реальности? — спросил я. — Это хорошо сформулировал граф Дракула. Он говорил так. Имидж — ничто, жажда — все. У вампиров тоже есть формула судьбы. Да, красная жидкость — деньги, красная жидкость. Если забыть про политкорректность, это означает «кровь, деньги, баблос». Красная жидкость в формуле человеческая, а баблос — нет. А почему красной жидкостью называется и баблос, и человеческая? Ну, вы поняли. А потому, — ответила Иштар, — что это одно и то же на разных витках диалектической спирали. Не только по цвету, но и по содержательной сути. Как, например, пиво и коньяк. произнеся слово «коньяк», она поглядела на стол, потом на меня и подмигнула. Стараясь не извякнуть стеклом о стекло, я вылил остатки Хеннесси XO в стакан и перелил его голове в рот. Она снова ловко поднырнула под стакан, и на пол не упала ни капли. Был непонятно, куда уходит выпитый коньяк. Видимо, в шее и Иштар существовало какое-то подобие зоба. Алкоголь уже действовал вовсю. Ее лицо покраснело, и я заметил возле ушей невидимые прежде нитки пластических шрамов. За ширмой выразительно прокашлялась невидимая девушка. Я решил, что больше не дам Иштар спиртного. — Но разница заключается в концентрации этой сути, — продолжал Иштар. В человеке 5 литров красной жидкости, а баблоса из него за всю жизнь можно получить не больше грамма, понимаешь? Я кивнул. И это белый протестант в Америке дает грамм, а наши русачки куда меньше. Надо тебя угостить. — Эй, девочки, у нас баблос есть? — Нет. Долетел из-за ширмы девичий голосок. — Вот так, — сказал Иштар, — сапожник без сапог. — Сама его делаю и не имею. — А как вы его делаете? — Тебе весь технологический цикл нужно знать? — Хочешь залезть ко мне под юбчонки? — Баблас — это мое молочко. Видимо, мне опять не удалось полностью скрыть своих чувств. Иштар засмеялась. Я укусил себя за губу и придал лицу серьезное и почтительное выражение. Это развеселило ее еще больше.